Глава 36 Прозвенел звонок. Не знаю, он ли заставил меня очнуться, но пока я лежал в полузабытии, мне в ухо упала большая и смачная дождевая капля. А пронзительный звук издавал мой телефон. Я приподнялся, сел на бревно и сгорбился, подавшись вперед. Нельзя лежать. Надо двигаться. Я ответил на звонок, пытаясь встать. — Алло. — Майк? — Кто это? — Эмили. — Эмили Блум. Хотела узнать, как прошла встреча. У вас все хорошо? Вы сейчас можете говорить? — Попал в небольшую передрягу, — прохрипел я. — Вы, случайно, не поблизости? — Точно не скажу. Кажется, я неподалеку от Херндона. Из-за боли я с трудом дышал. Каждое слово звучало как стон. «У вас ужасный голос. Вы в порядке?» «Нет». «Ранены?» «Да». «Я буду через десять минут». Я не хотел втягивать ее в это дело, но еще меньше намеревался помереть из вежливости. «Спасибо. Дайте мне адрес». Я вызвал свои координаты на GPS телефона, и продиктовал их. Дожидаясь Эмили, я позвонил отцу. — Привет! — сказал я, очень стараясь говорить, как обитатель мира живых. — Что случилось, Майк? — Джек в порядке. — Я не узнавал. Я тут вспомнил про Дока, вашего с Картрайтом знакомого, ветеринара. — Макоско! «Можешь ему позвонить и спросить, нельзя ли к нему сегодня заехать?» «Что случилось?» «Я в порядке. Просто надо кое-что заштопать». «Что? Езжай на станцию скорой помощи, черт побери. У тебя же есть страховка». «Не могу». «Это еще почему?» «Меня немного подстрелили». «Немного подстреленных не бывает, Майк». «Да что там за хрень у тебя случилось?» «Потом расскажу, сейчас не могу говорить. Ты можешь позвонить Макоско, пожалуйста?» «Я приеду за тобой». Ему до меня было не меньше получаса езды. «Ко мне уже едет друг. Если будут проблемы, я сообщу». Какое-то время я слышал лишь его дыхание. Потом отец уступил. «Позвоню». Я пытался не терять сознание, но снова начал отключаться, несмотря на дождь. Я очнулся, ослепленный светом фар. Приехала Блум. Она захотела узнать, что произошло и как я из офиса ФБР попал на обочину сельской дороги, истекая кровью. Но у меня уже не осталось сил рассказывать. Она взяла с заднего сиденья большой фирменный пакет надорвала я его вдоль и положила на пассажирское сиденье. — Не возражаете, если я просто отдохну? — спросил я. — Не хочу показаться неблагодарным, но день сегодня выдался тяжелый. — Конечно. В больницу? — Нет. Я проверил СМСки и назвал ей адрес. Проехав с полмили в сторону от шоссе, Мы подъехали к домику, на котором горела вывеска «Ветеринарная клиника НОВА". Ветеринар был другом Картрайта. Полагаю, за доком водились карточные долги или другие грешки, а потому он соглашался обрабатывать раны, происхождение которых полиции предпочитали не объяснять. Я узнал про него, когда мы с отцом попали в неприятности из-за моего прежнего босса. Кровь у меня текла медленно, но постоянно. Боль немного стихла, а может быть, я к ней претерпелся? Я начал надеяться, что пуля все-таки не прошла насквозь, а рана на спине — результат удара. Когда я попытался снять бронежилет, то снова вырубился из-за боли. Поэтому он так на мне и остался. Макоско встретил нас в прихожей с кружкой в руке в спортивных штанах и фланелевой рубашке. «Огнестрел!» — уточнил он, доставая из кружки пакетик чая и бросая его в мусорное ведро. Кажется, пуля ударила в бронежилет. «Так-так». Он прошел мимо регистрационного стола. Я последовал за ним. Две собаки в клетках у стены оскалились. Док усадил меня на металлический стол. Тут было даже уютнее, чем в последней больничке для людей, где мне довелось побывать. Макоско расстегнул липучку на боковинах жилета и поднял нагрудник. Я скрипнул зубами. «Здесь нормально?» «Угу». Он аккуратно отделил от спины заднюю половинку жилета. Я выдал парочку отборных матюгов. «Все понятно», — сказал Док. «Что там?» «Тупая травма, нанесенная за барьерным воздействием пули». «Из чего в тебя стреляли?» «Думаю, из винтовки». Док подготовил шприц и ввел иглу в вену на локтевом сгибе. «Пригодится». — пояснил он, нажимая на поршень. Голова закружилась от приятного и легкого дурмана. Док ухватил пинцетом марлевый тампон и велел Блум взять жилет за плечи. Все крепежные липучки уже были расстегнуты. — Снимите его, когда я скажу, — объявил он. «Готовы — Готовы? Блум крепко вцепилась в жилет. «Снимайте!» Она дернула. Мне показалось, будто в спину вставили горящую римскую свечу. Я глухо зарычал и стиснул края стола. У меня за спиной что-то звякнуло, упав на пол. Я повернул голову и увидел, как покореженная винтовочная пуля катится по линолеуму и закатывается под шкаф. По спине потекло что-то теплое. Макоско вставил марлевый тампон в пулевое отверстие. Боль оказалась сильнее, чем при ранении. Я уже слишком устал, чтобы стонать, поэтому лишь стиснул зубы и крепче сжал края стола. — Пуля вошла в тело? — спросил я. — И да, и нет. Он осмотрел рану сквозь очки. В подобных случаях пуля входит, но не глубоко, и увлекает за собой материал жилета, примерно как фокусник заталкивает платок в кулак. Вам повезло, что я видел много огнестрельных ран. Многие врачи предположили бы, что пуля вошла в тело, вскрыли бы вас, и пару часов ковырялись бы в животе. Он шлепнул ладонью по столу, давая понять, что надо лечь ничком. Я медленно лег. Док принялся зашивать рану. «Все гораздо лучше, чем выглядит!» Судя по голосу, Док был почти разочарован. Блум отыскала пулю и несколько секунд ее рассматривала. «Кажется, калибр 5.56. Тебе повезло, что жив остался». Такие пули кувыркаются, когда входят в тело. На зашивание ушло еще минут десять. Я сел, и Макоска дал мне несколько таблеток. Я взглянул на флакон. «Они же для собак». «Да какая разница?» — возразил он. «При часотке тоже помогает». «Вы жена?» — спросил он Блум. «Нет». «Ну, это не мое дело». Док принялся загружать инструменты в автоклав. «Но вот он», — док показал на меня. «Он получил лошадиную дозу оксикодона. Так что приглядывайте за ним внимательно ближайшие часов 8-12. У него все должно быть в порядке, но, Господь-свидетель, мне случалось и ошибаться». Блум вывела меня на улицу. Избавившись от пули и получив дозу болеутоляющего, я словно заново родился. Итак, насколько я поняла, встреча прошла не так, как было запланировано, спросила Блум, когда мы сели в ее машину. Не так, согласился я. Мне надо лишь добраться до дому и отлежаться. А Энни там? Нет. «Кто-нибудь другой?» «Нет. Тогда мы едем ко мне». «Как доктор прописал».